Слова четвертая ⁇ поход. Макс откровенно удивился, когда им без проблем позволили покинуть крепость. Однако первые несколько часов он так и не смог позволить себе свободно вздохнуть. Постоянно казалось, будто кто-то пристально смотрит в спину. Он нисколько не удивился бы, если его семью вдруг начали бы преследовать. Да если уж говорить откровенно, именно этого он и ждал. Но нет, никто не шел следом, не угрожал при проходе через ворота и даже тухлыми овощами не попытался закидать. Люди избавились от них и забыли. Словно это не они, еще несколько часов назад яростно обсуждали отвратительный поступок пацана. Странно все это. Не менее странным казалось идти по дороге вот так, не скрываясь. Мимо проплывали привычные взору деревни, леса и поля. Он тысячу раз проезжал и проходил здесь, но никогда вот так, чтоб с одной стороны под руку его держала злая, а рядом совершенно спокойно шла мать». Иногда Максу казалось, будто все это лишь сон, настолько вся ситуация выглядела нелепо. Она полностью выбивалась из привычного порядка вещей. Но нет, все было спокойно, никто не пытался на них напасть. И именно это вызывало у парня некое чувство и реальности происходящего. Когда они проходили по деревне Которова, на горизонте уже замаячил рассвет. Пока еще не откровенный, так наметилась лишь легкая серая полоса однако время уже поджимало. Вдвоем с Анфисой они явно передвигались быстрее. Мама за время проживания в крепости отвыкла от дальних переходов. Ну а что ей? Две минуты до работы дойти, где впоследствии почти весь день, по большому счету, приходилось просто сидеть. Мама не жаловалась, но они определенно выбивались из графика. Макс прекрасно помнил, что даже на мотоцикле путь от деревни до Касимова занимал около десяти минут. Конечно, многое зависит от того, насколько сильно выкручивать ручку газа. И тем не менее, пешком они уже точно не успевают. А значит, придется останавливаться на день здесь. «Дальше не пойдем». Парень уверенно прервал поход. «Не успеем до рассвета». «Да за нами вроде никто не гонится». Словно прочитав его мысли, высказала Анфиса. «Мне вон тот дом нравится». «Нет, возле дороги мы торчать точно не будем». «Даже если пока все спокойно, это еще не значит, что можно полностью расслабиться». «Я вообще-то пошутила», — поморщилась в ответ та. «Не смешно». «Не ссорьтесь», — включилась в беседу Света. «Чуть дальше возле церкви можно будет влево свернуть. Домов там хватает. Выберем что-нибудь». Макс кивнул и повел за собой женщин. Они свернулись с основной дороги и двинулись по улице, которая фактически шла параллельно дороге. Не очень хороший вариант, но других попросту не было. С другой стороны, если вдруг шум моторов свернет с основного пути, они успеют приготовиться к встрече. Да и нечего здесь, по сути, делать. Откровенно говоря, в Касимов из крепости уже практически не выезжали. Незачем. Все, что можно было унести, давно вывезли, а лазать просто так по пустым квартирам – так себе удовольствие. Разве что приключений на задницу искать. Макс по привычке заколотил все окна, чтобы внутрь не проникал солнечный свет. Огонь решили не разводить, дабы не привлекать к себе лишнего внимания, а потому поели холодного. Самодельная тушенка из стеклянной банки да свежий хлеб, который Света прихватила, когда возвращалась с работы домой. Пока ели, стол подсвечивали фонариком. Максус Анфиса, он был не нужен, а вот Светлана ориентировалась в темноте с большим трудом. Парень отправил женскую половину спать, а сам уселся изучать материалы, которые передал ему Грок. Первым листом шла характеристика утилизатора, и была она крайне занимательной. Девятый отдел смог накопать на него не так уж много, но даже этого парню хватило, чтобы составить в голове некую картинку. Посему выходило, что утилизатор вовсе не такой уж дурак, каким его описывал Морзе. Он отличный актер, прекрасный психолог. К любому заданию относится ответственно и, как правило, доводит до конца. Прошлое неизвестно». То есть не понять, откуда у него подобные навыки. Был ли он в каком-то спецподразделении или это природный талант. Но если он брался за работу, человек однозначно умирал. Единственное слабое место, о котором удалось хоть что-то накопать – его дочь. Во время апокалипсиса ее обратили, и именно этот факт повлиял на дальнейший расклад сил. В те дни Лига занималась несколько иными задачами. Использовала людей для победы в Великой войне. Не избежал вербовки и утилизатор. Скорее всего, он никогда и не был обычным человеком. Иначе нет никакого смысла тратить на него силы. И он это доказал. Выполнил задание, убив старого. И с тех пор его больше никто не видел. До недавнего момента. Буквально месяц назад о нем вновь заговорили. В лиге внезапно начали умирать ключевые фигуры на высоких постах. И если бы только у них. Некоторые не последние люди из рядов «девятки» тоже погибли при загадочных обстоятельствах. В общем, практически никаких следов обнаружено не было. До определенного момента, что Лига, что Девятка, думали друг на друга. Утилизатор попался лишь раз, и этого хватило, чтобы сделать правильные выводы. К тому же между двумя сторонами к тому моменту был уже достигнут некий пакт. Макс как раз принимал в нем непосредственное участие. Здесь-то, в общем, и выяснилось, что виновника стоит искать в другом месте. И его нашли, когда чуть плотнее взялись за изучение обстоятельств. Несколько агентов, которые были призваны найти убийцу и разобраться в вопросе, назад так и не вернулись. Никто не знал, что ему нужно и зачем он все это делает. Почему Грок вдруг решил, что у Макса непременно получится его отыскать, тоже неясно. Но когда тот перевернул последнюю страницу, все вопросы отвалились сами собой. Здесь лежала краткая досье на его дочь. А вот с ней парень был прекрасно знаком. Она спокойно спала в соседней комнате. «Вот это нихуя себе поворот!» Буркнул пацан и захлопнул папку. Немного подумав, он вновь ее раскрыл, вытянул последний лист, еще раз пробежался по нему глазами, после чего положил в чашку и сжег. Нет, он не переживал, что Анфиса узнает. Мало того, он сам собирался задать ей несколько наводящих вопросов. Ему просто не хотелось чтобы кто-то другой об этом узнал. По идее бы всю папку сжечь. Макс некоторое время колебался, а затем подхватил документы и выбрался с ними на улицу. Душу терзали сомнения. выполнять ли задание, что подкинул ему Грог, или благополучно на все забить и жить дальше? Вопрос в другом. А позволят ли? Если пошла такая пьянка, вряд ли им дадут спокойно бродить по свету. Понять бы еще, что нужно этому утилизатору. Почему он вдруг начал косить верхушки у обеих противоборствующих сторон? Причина тому могла быть одна — столкнуть их лбами. Но ведь этого не произошло. Что одни, что вторые выяснили, кто за всем этим стоит. Однако убийства с его стороны не прекратились. Может, он точно так же поехал крышей, как Морзе. Но даже в этом случае им должна руководить какая-то идея. Нет, странно все это. Он словно выполняет очередной заказ. Или, возможно, таким образом он пытается найти свою дочь? Нет, это еще более странно. Еще совершенно непонятно, что именно хочет от Макса Грок. Ну, найдет он утилизатора. А дальше что? Ни задач, ни приказов, только краткая информация о личности и о том, где его случайно видели единственный раз. И даже это не дает никаких гарантий. По сути, у парня нет ничего, что позволило бы выйти на след и хоть как-то зацепиться». Хотя пацан дождался, когда документы полностью прогорят, и растоптал пепел ногами. Некоторое время он задумчивым видом смотрел в никуда, а затем вытянул нож и, резко развернувшись, бросил его в торец сруба. Клинок вошел ровно в то место, куда он и планировал. Макс криво ухмыльнулся, стянул себе себя майку и принялся за разминку. Метание всегда помогало перевести ему мысли в порядок. Скучные, монотонные, однообразные движения. Порой даже забывал о том, чем занимается, и бросал клинки, совершенно не думая. Со стороны могло показаться, что он сосредоточен на тренировке. Однако в такие моменты в голове витали совсем другие мысли, а тем временем тело оттачивало навык до совершенства. Теперь Макс был абсолютно уверен, что за ними следили. То, что в самом начале он принял за пристальный взгляд дружинников со стены, сейчас никак не мог им являться. Тем не менее, ощущение пристального взгляда в спину, которое периодически возникало в дороге, не ушло. А еще эти люди явно были профессионалами. И такие выводы парень сделал не просто так. Он пытался уловить их сердцебиение с самого начала, но, увы, не мог его услышать даже сейчас. Это означало лишь одно – те, кто следил, прекрасно знали, на каком расстоянии следует держаться. Однако вопросов от понимания всего вышеперечисленного не убавилось. Скорее, наоборот, их стало больше. Кто они такие? Для чего наблюдают? Что хотят выяснить? Если собираются напасть, то почему этого не делают? Ведь, по сути, сейчас самый подходящий момент. Анфиса с мамой спят, пацан увлеченно метает ножи. Но нет. Такое ощущение, что они просто присматривают. Может, это люди Грога? Макс закончил тренировку, прошел до сарая, где искал ведро, и снова выбрался на улицу. С этим ведром он двинулся вдоль домов, всячески делая вид, что пытается найти колодец. Нет, воду он, конечно, тоже искал, но основной целью были люди, что следили за ним и его семьей. Он спокойно осматривал дома, не забывая заглядывать во дворы, но так и не смог никого обнаружить. Зато удалось отыскать колодец, и парень уже собирался расстроиться, потому как планировал прогуляться до конца поселка. Но стоило склониться над источником, как он сморщив нос, со спокойной душой отправился на поиски следующего. В этом вода застоялась и протухла. Однако даже добравшись до крайнего дома по улице, Макс так и не почуял присутствие посторонних. Немного постояв, он направился в обратную сторону. Снова миновал дом, в котором спокойно отдыхала женская половина и двинул по направлению к дороге. Добравшись до развилки, он снова замер, вслушиваясь в тишину. Нет, ничего. Будто наблюдатели каждый раз перемещаются вместе с ним, но в таком случае он бы их обязательно заметил. Парень бросил взгляд вдаль, в противоположную сторону от трассы, и направился к полуразрушенным зданиям вдалеке. Судя по всему, когда-то это были коровники, Сейчас они представляли собой руины некогда развитого, крепко стоявшего на ногах сельского хозяйства страны Советов. Наверняка колхоз разорили еще в 90-е, а затем здания опустели, обвешали и превратились вот в такой, непригодный к восстановлению хлам. Зато там вполне мог находиться пригодный колодец, ведь скотину нужно поить регулярно, да и воды животные потребляют побольше человека. А значит, источник обязан быть глубоким и полноводным. Такие, как правило, сохраняют свежую воду, даже несмотря на июльский зной и отсутствие регулярного пробора. А еще Макс прикинул просматриваемую траекторию, и она как раз указывала на данные руины. С них открывался прекрасный вид на тот дом, что они себе выбрали. Неплохо еще подходила колокольня на храме, что расположился у перекрестка. Но Макс подобрался к нему достаточно близко, чтобы определить «внутри и пусто». А вот чем ближе он подходил к заброшенной территории колхоза, тем отчетливее слышал стук сердец тех, кто засел внутри. Выстрел грохнул, когда парню оставалось преодолеть всего каких-то сто метров. Пуля обожгла плечо, но пацан не подумал останавливаться. Напротив, он рванул вперед со всей скоростью, на которую только был способен. Приходилось постоянно вилять, словно заяц, дабы у засевших внутри не было возможности прицелиться. За это время прогремело еще два выстрела, но на сей раз пули ушли в молоко, не причинив Максу никакого вреда. А уже через несколько секунд он, словно ураган, ворвался внутрь. Естественно, его ждали. И едва тень мелькнула, в разбитом дверном проеме протрещала очередь. Но и он был готов к подобному повороту, а потому первым внутрь влетело ведро. И как только стрелок на него отвлекся, следом уже ворвался Макс, сжимая в обоих руках по ножу. Автоматчик только начал поднимать ствол в его сторону, а нож уже устремился ему в руку. Парень не собирался его убивать. Он хотел пообщаться. Человек вскрикнул и выронил оружие. Ему на подмогу попытался прийти напарник, однако его участь была уже предрешена. Нож с щавкающим звуком вошел ему в глаз по самую рукоятку. Но Макс и на этом не остановился. За пару шагов он преодолел расстояние до раненого и с разбегу впечатал ему кулак в переносицу — Раздался хруст, и противник рухнул на грязный земляной пол. Пацан пинком отбросил оружие в сторону, присел перед поверженным на корточки и заглянул ему прямо в глаза. «Вы кто? Почему за нами ходите?» «Не убивай, пожалуйста! заикаясь завопил тот. «Это не мы придумали! Не убивай!» Звонкая пощечина быстро прервала словесный понос. В глазах пленника промелькнул разум, паника немного отступила. «Еще раз спрашиваю, вы кто такие?» — сухим тоном повторил Макс и вытянул из ножен последний клинок. Пленник следил за ножом, будто завороженный. Из носа и раненой руки хлистала кровь, которая довольно сильно щекотала парню ноздри. Но до откровенной жажды пока далеко, поэтому Макс без проблем совладал с внутренним зверем. «Мы никто, просто смотрели!» Мужик попытался отмазаться, но уж очень нелепо у него получалось. «Мне обязательно нужно начать тебя резать, чтобы ты правду ответил!» Тяжело вздохнул пацан и сделал вид, что задумался. «С чего лучше начать? С пальцев или сразу лицо распороть?» «Не надо! Нет, пожалуйста!» В его глазах вновь заплясала истерика, и Макс был вынужден отвесить очередную пощечину. Голова пленного дернулась, щека стала пунцовой, но все сработало. Взгляд проснился, а запах адреналина ослаб хотя сердце продолжало стучать с такой скоростью, что того и гляди не выдержит. «Я сейчас повторю вопрос еще раз. Если не получу ответа, вскрою тебе глотку. Вы кто такие и какого хуя за нами ходите?» «Нас послали, попросили нас». «Кто?» «Клей приходил, он денег дал, просил проводить». «Вот как?» Макс удивленно уставился на пленника. «Неожиданно». «Да я правду говорю». Вновь начал захлебываться словами тот, что конкретно он вам велел. «Правдить, связаться, связаться и доложить». «Что доложить?» «Где вы оставились?» «Доложили?» «Да, велел его дождаться». «Как давно?» «Час, плюс-минус». «Спасибо», — кинул Макс и бросил настороженный взгляд в сторону. Пленник ожидаемо повелся, потому как все это время не спускал с парня взгляда но тому именно этой требовалось, чтобы убить его быстро. В противном случае он мог попытаться прикрыться от удара руками и помешать. Нет, умер бы он в любом случае, просто пацан не хотел его мучить. Клинок вошел пленному в глазницу, и тот моментально обмяк, даже ноги не тряслись, как это часто бывает. Зато намокли штаны, и, судя по запаху, не только. Макс поморщился, вытянул из раны клинок и вытер его об одежду покойника — Затем извлек нож из руки и не забыл забрать третий из глазницы напарника. Хотя с ним пришлось немного повозиться. Очень уж туго засел в костях черепа. Убрав оружие в ножны, пацан приступил к обыску, извлек все ценное, в том числе и серебро. Прихватил оружие и патроны, и только после этого спокойно направился на выход. Взгляд уперся в ведро, которое неслабо побило пулями. Похоже, полоснуться у него так и не выйдет. Да и времени на это может уже не быть. Наблюдатели оказались не такими уже профи. Обычно охотники, которые просто знают, на что способны уроды. Вот только они понятия не имели, что подобный дар есть и у Макса, а потому сидели в засаде до последнего, пока не поняли, что пацан направляется именно к ним. Видимо, в расчет взяли только Анфису, потому и заняли стационарную позицию. И снова клей. Уже в который раз он слышит от наемника в его кличком. «Ну ладно». В прошлый раз его подставила Анфиса, но сейчас это очень походило на правду. С другой стороны, он явно велел им не лезть, просто наблюдать и докладывать, значит, не собирался причинять Максу и его семье вреда. Хотя не стоит исключать, что пацан снова выдает желаемое за действительное. Вокруг все еще тишина, ни звука мотора, ни уж тем более вертолетных винтов. По мере того, как пацан приближался к дому, количество сердцебиений тоже не увеличилось». Выходит, клей где-то далеко или точно так же передвигается пешком. Хотя нет, последний вариант не подходит, потому как в этом случае слежка теряет всякий смысл. А вот попросить присмотреть, дождаться остановки, чтобы успеть добраться за дневной переход, вполне вписывается в логику. Сейчас еще можно незаметно свалить, но Макс решил дождаться старого знакомого и выяснить, что ему от них нужно. Но рисковать тоже не вариант, а потому дом придется сменить». Будить женщин не пришлось. Однако при входе Макс едва успел увернуться от чугунной сковороды, что неминуемо раскроило бы ему череп. Очень уж увесистая. Хорошо еще, что Анфиса палец на крючке удержала. С пулей такой номер у парня явно бы не прошел. «Кто стрелял?» — строго спросила мама, когда все наконец разобрались, что в дом вошел свой и защищаться от него не нужно. «За нами следили». «Это я уже поняла. Кто?» — строго повторила вопрос Света. «Ма...» «Да дай сказать уже». «Ну, говори, чего встал?» Ее сердце бешено колотилось, руки тряслись. Она явно все еще пребывала под приличной порцией адреналина. «Я их не знаю. Какие-то два охотника. Их клей нанял». «Клей?» Удивленно уставилась на парня мать. «А ему-то что от нас нужно?» «Понятия не имею. Но собираюсь это выяснить. Они час назад передали ему наше местоположение. Так что здесь оставаться опасно. Предлагаю перебраться в другой дом, а я его здесь подожду». — Нет, это опасно, — тут же запричитала мать. — Тетя Свет, я бы на вашем месте больше за здоровье этого клея переживала, — с ухмылкой произнесла Анфиса. — Уж кто здесь по-настоящему опасный, так это ваш сын. Я видела, на что он способен. — Может, я с тобой? — немного помолчав, спросила мать. — Нет, лучше присмотри за Анфисой, так мне будет спокойнее. — Хорошо, — быстро согласилась та. — Ладно, ждите здесь, я пока дом подготовлю распорядился пацан и вышел на улицу. Зрение тут же перестроилось, а солнечный свет больно ударил по глазам. Парень смахнул слезы, проморгался и отправился на поиск подходящего жилья. Он хотел, чтобы их предыдущее логово просматривалось, но и прямо напротив обустраиваться глупо. Посему под задумку подходят всего несколько домов, и для начала их стоит проверить. По крайней мере, убедиться, что из них достаточно хороший обзор, есть пути отхода и комната, которую можно изолировать от света незаметно для прямого взгляда. Фирмы находятся очень далеко, они прекрасно подойдут для наблюдения, но прицельный огонь в случае необходимости вести из них не получится. Макс осмотрел первую пару, что расположилась к их логову под небольшим углом. Из окна, конечно, вид вполне презентабельный, но чердачное окно выходит на другую сторону, не слишком удобно а мельтешить в проеме не самая лучшая затея. Впрочем, чердак тоже не гарантирует полной скрытности. Однако вверх люди смотрят гораздо реже, нежели прямо перед собой. Парень забраковал первую двойку и направился к следующей. Он спешил, потому как не имел ни малейшего представления, как долго придется ждать. Но пока в округе было тихо, а значит, время еще есть. Женская половина давно готова к старту, и даже если не удастся заколотить окна для комфортного пребывания внутри, ничего страшного, лишь бы свалить успели. Ближний дом по диагонали пацан тоже забраковал, а вот следующий, за который случайно ухватился взгляд, подходил как нельзя лучше. Во-первых, он находился на достаточном отдалении, почти через пять домов от того, что расположился напротив, а во-вторых, его чердачное окно как раз выходило на нужную сторону. На поверку Там вообще оказалась жилая мансарда, что, в общем-то, даже неплохо, потому как есть удобный спуск и подъем, и передвигаться, согнувшись при погибели, здесь не придется. Плюсом ко всему, отдельная комната выходила окнами в сад, и если там забить одеялами окно, с дороги его будет не видно. У других зданий подобные помещения располагались по углам, и подобный номер все же мог привлечь лишнее внимание, а этот дом словно специально кто-то построил под задумку Макса. Они успели вовремя, даже с огромным запасом. Мама с Анфисой перебрались в подготовленный дом. Макс остался в предыдущем. Он устроился напротив двери, приготовил меч, клинки и принялся ждать, параллельно анализируя всю информацию, что удалось получить за день. Ну и пространство прослушивать не забывал. Из головы все никак не шел утилизатор, который, словно по мановению волшебной палочки, оказался отцом Анфисы и это казалось самой большой насмешкой судьбы. Да, в мире осталось не так много людей, но их все еще достаточно, чтобы не верить в подобные совпадения. С другой стороны, девчонка объяснила свой интерес к парню. Не исключено, что в ночь их знакомства она как раз направлялась в Касимов, а вовсе не в Муром, как преподнесла. Грок тоже еще тот жук. При ней задание озвучивать не стал, дождался, пока та выйдет из комнаты. Впрочем, какая теперь разница?» Вопросы немного в другом. Чего хочет добиться Грок? Почему утилизатор уничтожает правящие фигуры в обеих организациях? Может, он работает на Морзе? Это бы много объясняло. Но, скорее всего, дела обстоят несколько иначе. Есть еще сила. Четвертое. Но заявлять о себе таким способом – нет. Слишком мало исходных данных. А гадать можно до бесконечности. Это точно так же, как сейчас предполагать – Зачем Клей устроил весь этот цирк? В голову к нему не залезть, оно и не нужно. Достаточно подождать, и скоро он сам все расскажет. По крайней мере, Макс надеялся на то, что он едет сюда не убивать. И это наиболее вероятно, а иначе смысл. Проще было сразу поставить правильную задачу наемникам, но он просил только проследить. Сейчас Макс даже жалел, что убил их, но присматривать за предполагаемыми врагами в данной ситуации совсем не к месту. И просто так оставить их там живыми – тоже не вариант. В конце концов, они первые начали по нему стрелять. Могли бы просто сдаться и поговорить. Но нет. Реалии мира сильно изменились. Если чувствуешь опасность, лучше вначале спустить курок, а уж затем разбираться. Впрочем, Макс как раз поступил аналогично. Времени уже прошло немало, и пацан хотел было отменить всю операцию, когда вдалеке, на грани слышимости, вдруг уловил шум двигателя. Не факт, что это клей, но и игнорировать тоже не стоит. Парень еще раз проверил, насколько удобно расположил оружие, поднялся со стула, пару раз подпрыгнул на месте и помахал руками, разгоняя кровь. Оно может тоже не пригодиться, однако лишним не будет. На всякий случай Макс даже клинки из ножен вытянул и зажал их в левой руке, чтобы удобнее было подавать в рабочую правую. Шум двигателя давно стих, но это как раз и было основным показателем — Вот если бы она промчалась мимо, другое дело. А нет. Ее владелец явно задумал подобраться к дому без лишнего шума. Транспорт, скорее всего, загнали в первый же двор на конце деревни, а сами отправились пешком. Не слишком хороший знак. Грок вот не таился, подъехал к их лёжке в наглую, что как раз являлось показателем добрых намерений. Однако Макс все равно его едва к косяку не пришпилил. Но это он сам виноват. Мог бы и покричать на крыльце. Ладно, чего гадать. Сейчас все станет понятно. Одно сердце пацан уже слышит. Или... Да он один, что ли, приперся? Едва слышно пробормотал Макс. Так, походу, план перехват точно отменяется. Совсем расслабляться, конечно, не стоит, мало ли. Но и Клей вряд ли задумал что-то похожее. Он прекрасно знает, на что способен пацан, и в одного с ним драться не решится». Некоторое время старый знакомый неуверенно оттоптался у ворот, а затем парень услышал его тяжелый вздох и скрип несмазанных петель. «Э, Максон, не стреляй, пожалуйста!» — прозвучал приглушенный крик с улицы. «Я уже видел, что ты сделал с пацанами, и знаю, что ты за меня в курсе. Можно мне войти?» «Медленно!» — выкрикнул из дома пацан, и в окружающей тишине его было прекрасно слышно. «Вначале пусть руки зайдут, потом сам появишься». «Да-да, как скажешь, дружище!» Вскоре распахнулась входная дверь, и в проеме появились руки. «Можно уже появляться?» «Да, входи». Клей ввалился внутрь и тяжело выдохнул. «Ну, пиздец! Ты нахуя парней-то завалил?» «Они первые начали», — пожал плечами пацан. «А ты на кой черт все усложняешь?» «Блин, извини, братуха, так было нужно. Твой Морзе совсем кукухой поехал. Короче, нужно поговорить».